Глава вторая. Объятия, такие объятия. Я очнулась и почувствовала, что лежу на чем-то теплом и дышащем. Дернулась, но меня словно тисками держали, причем за одно стратегическое место, вечно жаждущие приключений. Но я, державшему, не завидовала, ведь в его тело вонзились два каблука. «Спокойно, не двигайся!» Услышала совсем рядом голос Дмитрия. Еще и темно так хоть глаз выкали. «Как? Не двигайся!» «Что за произвол?» А мужчина и вовсе обнаглел. Начала извиваться. Меня на работу еще не взяли, а поползновения со стороны начальства уже начались. И тут я почувствовала, как что-то шатается. И это не Дмитрий. Послышался скрип, а пол немного накренился. Я даже дышать перестала. Убедилась, меня еще крепче сжали в объятиях. «Где мы?» прошептала едва слышно, боясь лишний раз двинуться. Территориально в Деннинге. Я так думаю, хотя пока на улицу не выберемся, сказать точно не могу. А континентально — Ульямонде. это квесткомната какая-то?» — уточнила. «Может, братьям устроили сюрприз и меня следом захватили? Для компании. Не бросать же девушку одну?» «То-то мне и показалась странная одежда у той девушки. А что? Так все сходится». В нас кинули сонным газом, мы уснули и проснулись в квест-комнате с таким странным названием. Сейчас все закончится, и я уеду домой. Ника волноваться будет, если я допоздна задержусь. Не хочу расстраивать, но нет. А что это? Я только и смогла повернуть голову так, что наши носы почти соприкоснулись. Я тут же отвернулась. Как-то слишком интимно для первого дня знакомства. «Главное не паниковать». Интересно, мою сумку взяли? Там просто перцовый баллончик есть, на всякий случай. Другой мир. Кратко ответил он. Чего? Я вновь дернулась. Не шевелись. Так не держите меня. Я бы с радостью отпустила одно мучение тебя держать. Что? Да я, между прочим, похудела. Ой, кажется, я это вслух сказала. И вообще, что он себе позволяет? Любитель экстремальных объятий в темноте... Единственное, что в нем приятное, — его парфюм. Вот только он выдохнется, а владелец останется. А ты не думала, что порой от того, что ты делаешь, зависит чужая жизнь? Дмитрий резко перевернул меня и лег сверху. Эй, мы так не договаривались. Теперь он сверху, а между нами все так же мои босоножки и никакого взаимопонимания. — Ты вообще можешь слушать, что тебе другие говорят? — нервно спросил меня. «А вы можете не лежать на мне сверху? И не оттолкнешь такого, слишком тяжелый. Я уже поняла, что двигаться нельзя, и есть проблема по насущней. Какой другой мир? Мне домой пора, сестра будет волноваться». «Просто вот почему я должна соглашаться с тем, что мы в другом мире, а не в соседнем городе, где эльфы, орки, драконы, пусть фокус какой магический покажет на крайний случай?» «Это весьма интересная информация, я запомню ее на будущее», — буркнул он. И вновь послышался скрип. «Да он издевается!» «Так, ладно!» «Димон!» — послышался шепот того второго парня откуда-то сверху. «Ты как, живой?» «Да», — ответил мужчина, а затем склонился ко мне. «Я перевернусь, а ты очень медленно двигайся на голос. Скатишься вниз, умрем оба. Поняла?» «Ага» ответила. «Так, ладно, доверимся ему, хоть внутренне я очень сильно возмущалась. Страшно от его угроз не было, просто недоумение, но ведь пол шатается, и мы вообще не пойми где». «Виктор, скажи что-нибудь», — попросил Дмитрий. «Хорош страдать, поднимай свой богатенький зад и выходи, тут окно есть», — послышался стук. «Комната накренилась, и мы чуть не съехали». А затем открылось небольшое отверстие, пропуская мутное свечение. «Я одержу, все в порядке!» Я бегло осмотрелась, видны лишь голые стены, в комнате ничего нет. «Ползи!» Дмитрий откатился в сторону. Деревянный пол вновь скрипнул, а комната ушла куда-то вбок. На этот раз домик, или коробка, или где мы там очутились, накренился в другую сторону. Выровнялся. Ага, значит, мы стоим на какой-то свае или еще на чем-то. И если съехать вниз, то мы упадем не пойми куда. Ага, и за попу меня не лапали, а просчитывали варианты. Одной рукой я прижала босоножки к груди, а второй помогала двигаться себе на коленях. Уже возле окошка поднялась и аккуратно вырезала из него. Хоть бы помог этот Витя. Да, теперь понятно, чего Дима медлил. Фыркнул он и улыбнулся, обнажая белые зубы. «Тоже мне кавалер». «Спасибо за помощь», — ответила ему. Огляделась по сторонам, кругом темно. Лишь несколько фонарей тускло мерцают. На небе ни звезд, ни луны. А вокруг одни деревянные дома, стоящие на разной высоте на огромных сваях. Позади раздался громкий треск. Я обернулась и увидела, как домик, из которого только что вылезло, упал. Глянула вниз. Вода бурлила вокруг дерева, будто хищник, поедающий свою жертву. Дмитрий отряхивал свой костюм, будто так и надо, и ничего не произошло. Я нервно сглотнула. «Так. Ладно. Мы в какой-то деревне с деревянными домами, стоящими над рекой, с кислотой. Все для жизни, все для людей. Я думал, ты ее внутри оставишь, или она сама грохнется в воду», — продолжил Виктор. «Виктор». Голос у него чуть выше, чем у Дмитрия. Я сделала шаг назад, только бы не свалиться в ту самую воду. Не городи чушь. Дмитрий подошел к брату. Да, рядом они действительно похожи, даже рост одинаковый. Только Дмитрий в строгий костюм одет, а Виктор в джинсах и футболке. Да ладно тебе, я же шучу. Хотя ты слишком сентиментальный стал к простолюдинам. Ох, так я в высшее общество попала. Прям! «К венциносным особям мужского пола!» — спылила я. «Буду знать. А реверанса отвешивать и мизинчик отгибать при и тоже придется? Пойду я лучше на маршрутку. Пусть они себе сами играются в аристократы-бедняки». Виктор заливисто рассмеялся. «Насмешила». Он утер глаза рукой, а затем принял серьезный вид, приобретая едва заметную горделивость или заносчивость. «Так и быть, можешь пойти с нами. Ты в другом мире». «Пульемонт» называется. «Если она хочет, пусть уходит», — спокойно вставил Дмитрий и двинулся вперед. «А где здесь ближайшая остановка?» — спросила я и поежилась от холода. «Запах стоял такой лесной, свежий. Даже и не скажешь, что тут внизу какая-то кислота». «Срочно домой. Работа мне уже явно не светит». А с ролевиками или реконструкторами, или как они там называются, связываться не хочется. В другом мире. А здесь, наверное, маршрутки еще не изобрели. Как только изобретут, так сразу поставят тебя в известность лично, — пожал плечами Виктор. Саркастичная ухмылка появилась на его лице, но он тут же развернулся и пошел за братом. «Да они издеваются, что ли, оба? Я, может, не хочу участвовать в их играх. Ролевики, блин!» И я пошла за ними. Не потому, что признала, что они правы, а потому, что дороги другой нет. Деревянные мостики были ужасно узкими, а перила не внушали доверия. Вот сейчас выйдем из этой странной местности, и я свалю домой. Вкусный ужин, приготовленный сестрой, так и маячил перед глазами. Мы шли друг за другом. В какой-то момент я сильно засмотрелась по сторонам и врезалась в спину Виктора. «О, ты еще с нами?» «Так и знал», — радостно сказал он. «Ребята, давайте выберемся отсюда, а дальше посмотрим». Просто страшно оставаться в таких трущобах одной. «Как скажешь, светлячок», — устало заметил Дмитрий. «Перепрыгнем через пропасть и окажемся в городе». «Эй, я не люблю, когда меня так называют», — буркнула в ответ. Похлопала по карманам и нащупала пару купюр в скрытом кармане пиджака, которого при покупке не было. А вот это хорошая новость. Моя запасливая сестра подкладывает деньги в любые карманы. На всякий случай. Даже если в одежде нет карманов, она всегда найдет место, где его сделать. Посмотрела на то, через что надо перепрыгнуть. Внизу булькала вода, и было видно, что часть моста держится на свае. Интересно, из чего она сделана, если ее не разъедает кислота? А перепрыгнуть надо было всего пару метров. Это же много, тем более в юбке, что сковывает движение. «Вы серьезно? посмотрела на обоих. «Абсолютно», — ответил Виктор, склонив голову на бок. «А затем без разбега легко перепрыгнул на ту сторону». «Как?» «Мне вообще показалось, что он просто шаг сделал». Вперед, светлячок, туфли не советую надевать». Позади раздался голос Дмитрия. «И главное, возьми разбег». «Тоже мне умник нашелся, Я вновь глянула вниз. «Страшно». «Как перепрыгнуть два метра?» И поймает ли меня на той стороне Виктор? Он вообще отвернулся, разглядывая дорогу. «Виктор, поймай девушку!» — крикнул Дмитрий, отходя назад и оставляя мне место для разбега. «Вперед, светлячок! До утра здесь торчать никто не будет!» Так, ладно. Юбку длиной по колено пришлось превратить в мини, а теперь самое сложное. Я только встала в стойку для разбега, но нет, выпрямилась. «Я не смогу! Не допрыгну!» Затравленно посмотрела на Дмитрия. Он выглядел, как огромная скала, загораживающая путь назад. «Я не могу. Ты же хотела к сестре. Это твоя единственная возможность. Нельзя так манипулировать родственными связями. Нельзя рассказывать незнакомцам о своих слабостях», – парировал он. «Иначе они всегда найдут способ использовать это против тебя. Светлячок, я хочу сегодня заночевать дома». Я сжала пальцев в кулаки – Как по дворам бегать от дружков Никиного бывшего хахаля я могла, а тут просто перепрыгнуть двухметровую лужу надо. Да, это не лужа, но мне спокойнее думать, что именно она. Как в детстве, когда мы прыгали со стула на стул, а потом на кровать, представляя огненную лаву на полу. Вот здесь то же самое. И я побежала. На самом краю прыгнула, оттолкнувшись. В какой-то момент мне показалось, что мощный поток ветра просто толкнул меня вперед. Сильно ударилась коленями при приземлении. Хорошо хоть лицом не ударилась, а только ногами и ладонями. Но я сделала это. «Молодец!» — услышала над головой голос Виктора. «Он вообще думает помогать? Неужели у него руки отвалятся?» Попыталась встать. «Ай, твою бабушку!» Сильно ногой поцарапалась, зацепившись за торчавшую ветку. Закрыла глаза, чуть ли не корчась от боли. Хотелось завыть и заплакать, но не дождутся эти два брата-акробата. Рядом прошелестел ветерок. Надо встать. Там еще сзади одному прыгать. И как-то не хотелось вновь оказаться в неудобном положении. Меня подхватили за руку. Наконец, джентльмен проснулся в блондине. Я покачнулась на ногах, чуть не вскрикнув от боли. Открыла глаза. «Дмитрий». ну как?» «Твои туфли». Одной рукой он удерживал меня за локоть, а на пальцах второй висели мои босоножки. «Да, для мужчин не существует критериев обуви. Они знают только несколько — сапоги, туфли и домашние тапочки». «Спасибо», — взяла их. Посмотрела на рану. Всего лишь с указательный палец длиной. Да ладно, от бритвенного станка, когда я только-только начала брить ноги, и то похлеще раны были. А это даже меньше той, что у меня на правой руке. Вот там я знатно зацепилась за металлический штырь. Да, есть чем похвастаться». Только ноги сильно дрожали и руки тряслись. Я пойду гляну, что там. Не шалите тут. Виктор убежал куда-то вперед, оставляя меня наедине с Дмитрием. Послышался треск ткани. С каменным лицом Дмитрий наклонился и перевязал мне ногу. Может, он и не такой плохой, когда молчит. Он поднялся и пошел в ту сторону, куда направился Виктор. А я за ним. Они сказали, что там город, значит, мне туда. Подальше от этого вонючего места. Что это вообще такое? Городская свалка. Дмитрий хоть и шел быстро, но слегка сбавлял шаг, чтобы я успевала догонять. Так вот куда отвозят начальство. Чуть не рассмеялась я, забавное место ролевики себе избрали. Не отвозят. Нас телепортнули сюда. Я думал, ты уже поняла, что мы не в твоем мире. Или все-таки цвет волос влияет на мыслительный процесс? «Ой, вот только не надо анекдотов про блондинок!» — закатила глаза. «Нет, я на таких работодателей трудиться точно не буду. И что значит «не в моем мире»? Хотя лучше подыграть сумасшедшим». «Они забавные», — ответил мужчина, пожав плечами. «Чрезмерная ирония, исключительно из-за цвета волос женщины, веселит». Мы шли по широкой тропе. Местами виднелись полосы, оставленные колесами машин. А я еще нервничала. Впереди показались небольшие каменные дома, а Виктор так и не появился. Хорошо. Если это другой мир, то что в нем такого особенного? Просто меня очень стала интересовать эта ролевая игра. Если братья таки с прибабахом, то и все остальные такие же будут. Надо хотя бы немного подстроиться. А зачем мне рассказывать что-либо тому, кто не верит? О, я верю, очень верю. С каждым шагом. Сымитировала интонацию людей, которые ходят по домам, предлагая вступить в секту. «Ладно, я так понимаю, что в город мы пришли. Спасибо, что довели, но я пошла на маршрутку. Вы мне правила игры не хотите рассказывать, а я не хочу здесь находиться. Всего доброго. На работу я уже передумала устраиваться». Дмитрий повернулся ко мне. Он смотрел на меня сверху вниз, но лицо его не выражало никаких эмоций. И только надорванный край рубашки выбивался из образа холёного богача. Но меня все равно пробрала до мурашек. Как пожелаешь. Только запомни, в эту часть города не ходить. Он показал рукой куда-то назад. Я по инерции повернулась в ту сторону, поглядела на дорогу, по которой мы вышли. Да запомнила я. Не надо делать из меня. Он же только что рядом стоял. Стереотипную блондинку закончила мысль в пустоту. «Чудесно! Он меня бросил!» «Ну и ладно, сама найду выход из города и маршрутку».